отрывистые судороги, отторжение собственных биожидкостей. Я упал замертво на фабричный пол и пролежал там несколько часов, пока меня не обнаружил надзиратель на планшетке, прикрепленных к его груди, жирный крест, там, где на схеме мое рабочее место. Я смутно помню свое возвращение к жизни, а также те монтажные столы и приборы, которые мы, собратья,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 Мгновение спустя я уже кладу заготовку обратно на ленту и наблюдаю, как механическая клешня появляется в проеме и хватает ее. Ритм конвейера восстановлен. Но даже сейчас я не могу забыть то, что заполняло пустоту на месте отсутствующей заготовки. Страх, паника, беспорядок. Надзиратели, мечущиеся как сумасшедшие, пытаясь умиротворить машину, восстановить ее сердечный ритм но только какое-то время спустя я понял, что именно это и было написано на металле конвейерной ленте. Мой сон, такой же ритмичный, как волнообразный гул фабрики, из которого состоял весь мой мир, был прерван посторонним звуком. Посторонним, потому что источником его была не машина, не сталь и не страдания. Я открыл глаза, не пошевельнув головой,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 они не могли дать мне ответа. Неуверенно вздохнув, я запустил руку под кровать и извлек оттуда что-то маленькое, теплое и влажное. Ухватив покрепче, я поднял это что-то поближе к тусклым лучам света, которые сочились сквозь решетку, заменявшую мне потолок. Это была заготовка, идентичная тем, что прибывали ко мне по конвейеру. Такая же, как все те, что я получал до того,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 Образы возникали у меня перед глазами. Основой для них служил рисунок на ленте, по-прежнему струившийся у меня перед глазами. Мои руки немедленно воплощали эти образы в реальность, стыкуя металл с металлом, вставляя стержни в отверстия,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 Еще отчетливее бросалась в глаза, с крышечкой на конце и двумя крошечными поперечными перекладинами с каждой стороны. Я провел рукой по стене передо мной и через ярд или два наткнулся на маленькую щель, расположенную чуть-чуть выше уровня глаз. Я приблизил к ней глаза и тщательно изучил ее, затем поднял всю конструкцию и приложил ее к стене. Трубка идеально вошла в отверстие неправильной формы. Что-то щелкнуло, когда я повернул изделие, и перекладины совместились с соответствующими узлами, скрытыми внутри переполненной механикой стены. Я оставил висеть изделия на стене и опустился на занемевшее долгое стояние на цыпочках ноги. Вокруг нас механизмы продолжали трудиться, как ни в чем не бывало.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 Отдаленный звук шагов, вступающих по решетке у меня над головой, поспешил обратно к своей кровати, лег и прикрылся ворохом грязных и рваных простыней. Я продолжал следить за тем, как новорожденный механизм интегрируется со стеной. Тем временем шаги приближались, и я почувствовал, что надзиратель уже совсем близко. Устройство покачнулось, дернулось,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 различать в их действиях последовательность, зашифрованную в символах, нанесенных на конвейерную ленту, понимать процесс, ради которого мы существовали. Я заметил, что все то, что я видел, и все то, что я слышал, выстраивалось в последовательность, которая, как мне было известно, не предусматривалась программой. Я почувствовал, что начинаю сходить с ума. Прошло три смены на новом месте, а я так и не пытался выяснить,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 В конечном итоге все служило исключительно целям производства. Слева от меня отверстия в переборке закрывали три прикрепленных к переборке пластиковых щитка. Когда заготовка поступала на мой участок, они приподнимались, пропуская ее ко мне. Заготовки теперь были больше и чище, чем те алые обрубки, с которыми я работал раньше. У них было больше углов и изгибов.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 промасленную простоту. Крошечные колесики вращались внутри него, сотни оборотов совершались одновременно. Мое сердце забилось сильней, и впервые за долгое время клапаны в моем черепе сработали. Шипение пневматики в мире, практически лишённом звуков, если не считать равномерного гула фабрики, застигло меня врасплох. Я ощупывал устройство, И с каждым новым прикосновением узнавал о нем что-то новое. Влажное холодное масло целует мои пальцы. Невидимые глазом насечки, такие острые, что режут без боли. С легким щелчком зубец входит в зубец. Гидравлика радостно отзывается на мои прикосновения. И внезапно сообщения на ленте конвейера снова стали мне понятны. Они Выскальзывали из-за разделительной перегородки с новой энергией яркие выразительные, такие, какими я никогда их не видел раньше. Из-за пластиковой шторки выползла одна из этих новых для меня более законченных или менее разобранных заготовок. И недолго размышляя, я схватил мое устройство и со всей силы обрушил его на мягкую верхнюю плоскость заготовки. Две детали состыковались с громким звуком,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 Следующая заготовка прибыла в положенное время. Я проследил за ней, как и было предусмотрено моими обязанностями. В моей голове промелькнула тень воспоминаний о том, чем она могла бы стать. В конце смены я спустился по рампе, которая теперь выполняла ту же функцию, что на моем прежнем рабочем месте выполняла металлическая лестница, и обернулся с головы до ног в одеяло. Мне снилось, как я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 Я снова ухватился за протянутую передо мной трубу, постоянно сжимая и разжимая пальцы и не отрывая от конвейера широко открытый глаз. Но что-то было не так. Я слегка разжал хватку и наклонился вперед, поближе к ленте. Символы продолжали скользить передо мной, но я видел, что они больны. Они неуклюже струились с тонкой струйкой, метались из стороны в сторону, гасли,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 Звук стал более отчетливым, и я понял, что это виск стальных сверл, пробуравливающих стены и пол сразу в нескольких местах. Звук стал очень громким, когда показались сами сверла, металлические стержни трех дюймов в диаметре и на глазах выраставшие в длину. С их концов хлопьями летела ржавчина. Они надвигались на меня, и тут до меня дошло, что бежать некуда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 было разделено на фрагменты различного размера лезвиями, шипами, зазубренными ребрами и прочими приспособлениями, которые были привлечены в ту ночь к исполнению важной задачи — разборки меня на составные детали. Поэтому последующее я помню отрывочно, и память моя залита потоками крови. Кусок за куском бросают на ленту конвейера. Она тоже когда-то была наказана за свое предательство. Пластиковые шторки обвивают меня. Затем уступают мне дорогу. Огромные трубы тянутся надо мной. Сотни одинаковых рабочих. Место, уставленное чанами, в которые меня скидывают и растворяют. Чаны, содержимое которых выливают на ленту конвейера. В них остаются огромные сгустки органики, которую также отправляют на переработку, добавляют к ней что-то.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 И не вышел из него ногим, возрожденным к новой жизни и полностью укомплектованным, если не считать одной важной детали. Дрожа от холода, я посмотрел вперед и увидел там ту же самую толпу надзирателей, которая дала фабрике команду подвергнуть меня повторной переработке. Их ноги опоры сплетались между собой, так что надзиратели казались единым многоголовым организмом.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 Саймон Логан «Не та деталь» Рассказ читал Олег Булдаков